Глава четырнадцатая. Я сидела и молча бесилась, потому что сразу перестать злиться я не могла. Характер не тот. Но и прокричаться, проругаться и обсудить с кем-то вероломство дракона мужа тоже не могла. Вот и приходилось молча ждать, пока уляжется ярость на его выходку. Очень не хватало рядом Моники. За пять лет в Академии я привыкла всё обсуждать с ней. Хоть жизнь, хоть учёбу, хоть парней. Может, написать ей? пожаловаться на дракона-гада. Тут мне на колени шлёпнулся вестник от дедушки Доминго, судя по форме конвертика. Я сделала глубокий вдох, медленный выдох и распечатала послание. «Клара, открывай, мы идём». Быстро они с мамой собрались. Может, Рогнеда за этим и заходила? Сообщить, что они уже договорились и подписали соответствующий контракт? А хотя нет, она же не маг и не могла сама переписываться с нанятыми некромантами. Или всё же могла, и меня вводит в заблуждение? «Зараза, иди ко мне», — позвала я Горгулью. «Будем открывать переход. Сейчас придут дедушка и мама». «Кларочка, а я?» — прогудел, как из жестяной банки Ирден. Я поджала губы и сделала вид, будто не услышала. «Вообще глухая я. Совсем. Я всё ещё злюсь». Нечесть видимое настроение вспорхнуло мне на плечо уселось сзади свесив задние лапки вперед и начала успокаивающе поглаживать меня по голове хорошая она все же я очень к ней привязалась портал открывался тяжело, то ли потому что я была взвинчена и расстроена то ли просто мой резерв подходил к концу и тяжело восполнялся в этом месте но прямо тягостно было разрывать пространство. Зараза обнимала меня лапками, за голову поглаживала и что-то тихо, неразборчиво урчала, оттягивая упитанной тушкой плечи. Открылось окно перехода, и я увидела всё своё семейство в полном составе. Братья замахали руками и закричали что-то радостное и экспрессивное. Надо же, как их разобрало. Сколько эмоций. Они там случайно не подняли все окрестные кладбища от переизбытка чувств. Нежелательно магам смерти так бурно реагировать. «Надо всегда держать себя в руках». Папа скупо улыбнулся и кивнул. Мама быстро окинула меня взглядом, убеждая, что я жива и здорова. Округлила глаза, заметив железную фигуру за моей спиной. Да уж, вот и случится знакомство с зятем. Он и принарядился. Дедушка... Ну, дедушка — это дедушка. Он просто поправил на плече ремень зачарованной походной сумки, с которой всегда отправлялся на рабочие вылазки. Я знала, что там. Разные препараты, мелкие свечи, эликсиры и порошки, ножи и амулеты, кристаллы и круглые камни, серебряное зеркало, рабочие блокноты пищи принадлежности, мешочки с прахом мертвецов и земля, предметы неясного назначения, к которым мне нельзя было прикасаться, толстая книжица в чёрной обложке. Он мне однажды всё показал, когда я была ещё совсем маленькой. Разложил всё на столе, указывал и называл, что это и зачем. А потом присел на корточки взял меня за плечи. И, заглянув в глаза, сказал. «Клариса Терезия, теперь ты знаешь, что в моей сумке, и тебе не нужно будет лезть в неё, чтобы посмотреть, что же там. И запомни, никогда, никогда, никогда не прикасайся к рабочим инструментам и экипировке некромантов. Ты поняла?» «Поняла, деда. А почему?» «Они сломаются?» «Нет, милая. Сломаешься ты. Наша магия — это смерть. Смотри». Он достал из кармана коробочку, в которой оказался жук. Посадил насекомое на стол рядом с кинжалом, таким красивым, что мне очень хотелось потрогать его хотя бы кончиком пальца. Жук помедлил мгновение и бросился улепётывать, шустро перебирая лапками. Дополз до кинжала, успел заползти на него. Вдруг замер, дёрнулся. Я прокинулся на стол. Я уикнула, а дедушка Доминго Хенрик сказал. «Он мёртв. Наши инструменты зачарованы самой смертью. Запомнишь?» Я запомнила. И никогда не прикасалась ни к чему в кабинетах родителей и дедушки. А позднее — к сумкам братьев. Но каждый из них мне показывал содержимое своих рабочих саквояжей и рюкзаков. Ведь мне было любопытно. Набор предметов у них всех похожий, отличается незначительно. У папы ещё всегда фляжка с арманьяком и мешочек с орехами и сухофруктами. У мамы флакон духов, умывальные принадлежности и сменный комплект одежды. А у братьев мешочки с шоколадными конфетами. «Доченька, а кто это за твоей спиной?» Спросила мамуля и повернулась к папе боком, чтобы он надел ей на плечо ремень тяжёлой сумки. «Муж». Коротко ответила я и скомандовала родным. «Ма, быстрее, очень трудно держать переход. Потом поговорим». Первым шагнул дед, за ним мама. И тут с криком «Успела!» в кабинет папа ворвалась ряд элитиция. Огненная драконица пробежала от двери до портала, отпихнув с дороги Леандра и Жанна Луи, и проскочила в открытый мною портал сюда, в мир амазонок. Я не успела никак отреагировать, как она также стремительно протараторила. «О, Ирден, да ну ты таки довёл девочку. Тебе идет идёт эта железная банка. Но ну, не получи тепловой удар. Не нагревайся. Клара, дорогая, рада тебя видеть. Спасибо за Эдгар. Зараза, и тебя рада видеть, красотуля. Э-э-э, я Попыталась я ответить слишком ушеломлённой стремительностью и внезапностью драконицы, чтобы связано сложить приветствие или вопрос. «Приветики, Свекловь. а вместо меня ответила Горгулья. «Пока-пока». И не успела я их глазом моргнуть, как мои родственники во главе с драконом матерью схватили нас всех под мышки и закинули в мой же портал. На той стороне меня поймал папа. Сверзившуюся с моей шеи Горгулью перехватили в четыре руки Жан-Луи и Леандр. А вот Ирдану не повезло. Он пролетел вперед и с грохотом впечатался в стену, сбив с нее карту королевства в тяжелой золоченой раме. Постоял мгновение и плашме опрокинулся назад. Обрамлённая в тяжёлый багет карта Эстарина упала рядом. «Убили мою Длаконю!» Перестала выдираться из рук моих братьев зараза. «Ирдан!» — выдохнула я. «Ой, да что ему сделается?» С той стороны уже почти закрывшегося портала жизнерадостно отозвалась моя ошеломительная и ошеломляющая свекровь. «Он же дракон! Сейчас полежит и очухается!» «Мама», — обернулась я к своей родительнице, желая получить объяснение произволу. «Клара, девочка, так надо». Чуть виновато улыбнулась она, глядя, впрочем, не на меня, а на своего валяющегося зятя. «Внучка, я хочу правнуков», — отрезал дед. «Дракон нам нужен годным к размножению». «Я слишком стар ждать, пока ты найдёшь себе другого мужа и обеспечишь род маленькими». Глянул на мои розовые волосы и уже не так уверенно закончил. Фиатами. «Клара, дорогая», — снова вмешалась Риата Летиция, — «я не могу допустить, чтобы мои непутёвые сыновья оставили меня без внуков. Это совершенно нечестно. Я что, зря мучилась столько лет, пока их растила? У меня из-за них несколько седых волосков, и чешуя на брюхе выпадала на нервной почве. Нет уж. Мы тут сами всё быстренько сделаем». Кого надо, сажом упокоим, что надо, почистим, спасём остальных. Но постойте, я ведь... Клара, доченька, не мешай взрослым развлекаться. Ещё разок улыбнулась мне мама и подмигнула. И в этот момент портал затянулся и с чпоком схлопнулся. А я даже не успела нажаловаться своей свекрови на то, какой у неё бессовестный сын. Который старший. Младшему уже влетела по самой драконий хвост, я уверена. Папа отпустил меня, и я торопливо шагнула к лежащему навзничь дракону. Забрала, захлопнулось при падении, и неясно было, в сознании ли он вообще. «Ирден, ты живой?» Я, дрогнувшей рукой, приоткрыла шлем. На меня смотрели ошалевшие голубые глаза. Мы встретились взглядом. Мужчина моргнул. «Ты меня пугаешь», — растерянно произнесла я. «Ты ничего не сломал? Целый?» «Моргни один раз, если да, и два раза, если нет». Дракону муж моргнул один раз, подумал и моргнул два раза. «И как это понимать?» Я присела на пол, поджав под себя ноги. Опомнившись, махнула волшебная палочка, убирая доспехи и возвращая нормальную одежду ирдену Он отвел от меня взгляд и посмотрел вверх. Я тоже подняла голову. А над нами со всех сторон стояли и, склонившись, рассматривали его мои братья, папа, зараза. И у всех было на лицах и на морде ожидание. «Кларочка, дорогая, не представишь меня своей семье?» «Как ни в чём не бывало», — спросил вдруг Ирдан. «И главное ведь продолжает лежать неподвижно, даже не делая попытки сесть или встать. А мы уже знакомы», — спокойно ответил папа. «Правда, в прошлый раз мы имели честь лицезреть вашу иную и постать. А чешуйку так и не дал родственничек», — с обидой заявил Жан-Луи. «Сейчас же даст?» — спросил Леандр. «Надо сравнить, отличаются ли свойства его чешуи от чешуи Эдгара». «А вы его уже ободрали?» Поднялись брови у дракона мужа. «Так быстро?» — у меня вырвался смешок. «Против моих братьев шансов не было даже у такого прохиндея, как мой деверь. Ирден, ты не хочешь встать?» «Нет, ягодка, мне неплохо лежится. Кстати, ничего не хочешь мне рассказать? Ты в сговоре с этой бандой во главе с моей матушкой?» «Нет». Тут же открестилась я, поняв, о чём он. «Папа, не расскажешь, что вообще такое сейчас было? И почему нас вышвырнули таким возмутительным образом?» «Клара, ты ведь не ребёнок», — невозмутимо ответил он. «Тебе и Риата Летиция всё сказала». «Нам нужны внуки. Мы ещё свадьбу вашу не успели отметить, а вы уже влезли в авантюру, которая может всё испортить». «Но почему так?» — возмутилась я. «Это вопросы к твоей свекрови. Вероятно, она лучше тебя знает характер Ирдена. Не так ли, дорогой зять?» «А ты чего молчишь?» — ткнула я пальцем в бок, успевшего принять раскованную удобную позу дракона. Ты как умудрился допустить, чтобы тебя вышвырнули словно бревно? Как ей это удалось? Она ведь женщина, ниже тебя, к тому же ты ещё и тяжёлый был в этой железной штуке. «Ну, это же моя мама», — скосил на меня глаза Ирден. Я не мог поднять на неё руку или всерьёз сопротивляться. Да ещё и твоя мама. И пожилой Риад. В другой ситуации я бы просто отскочил и попытался поговорить. «Хотя, конечно, такого коварства я от них не ожидал. Им удалось меня удивить. Мамам, Она такая мама!» «Привыкай, Клара. У тебя очень сильная свекровь». «Не хикати меня!» Вдруг захихикала зараза. Помолчала, прислушалась, что и шепнул на ухо Жан-Луи, и радостно ответила. «Девайте. Только сначала кофейки. И олеськи». Никаких орешков, если не хотите потом долго проветривать помещение. Привычно прокомментировала я. Хозяючку. Ну, чего ты такая злючка? Жан-Люй. Леонд, не слушайте её. Мы будем гулять с Олеськами. Кладбище покажите. Никогда не видела у пылей. А я вам к Лисяк на опыты». Сестра, выглядишь сногсшибательно. «Не верю, что говорю это, но тебе ошеломительно идут малиновые волосы и светлое платье. Па, мы пойдём?» Глянул на отца старший из моих братцев. «Папа, мы покажем нашей семейной нечисти кухню и кладбище», — сообщил младший и бодро потрусил на выход, прижимая к груди розовую крылатую тушку. «А, да! Клара, поздравляем с замужеством! И с тем, что ты теперь фейка. Потом изучим». «Не дождётесь», — буркнула я. и это моя нечисть, а не ваша семейная. «Заразу мы забираем, она потрясающая», невозмутимо ответил Жан-Луи и вышел в коридор. Горгулья весело оскалилась и помахала мне на прощание. За ними поспешил Леандр. А я только хмыкнула. «Семейная нечисть». Быстро мои братцы сориентировались. «Зараза же теперь Монг, значит, член рода, ну и, как следствие, семейная. Теперь никакие мои доводы...» что это только моя питомица, приниматься в расчёт не будут. «Пожалуй, я тоже пойду», — внезапно заявил папа, и не успела я возразить, как он покинул нас. Ирден продолжал лежать на спине, ещё и руки на груди скрестил и ногу на ногу положил. Я сидела рядом. Уйти-то всё равно не могу. Встать не хочешь?» — спросила я. «Не очень. Ковёр мягкий. И чистый. Никакой пыли». «Кто вас убирает?» «Зомби, конечно. Ты забыл? Мы в логове некромантов». «А, ну да. А Эдгар куда дели?» «Не знаю. Хочешь, давай пойдём искать. Ну и вообще. Проведу тебе экскурсию». Мы помолчали. Я не выдержала первое и возмущённо заявила. «Но я всё-таки негодую. Мало мне было твоего поступка. Так нас ещё и выкинули от амазонок. Это нечестно». «Это мамы», — философски отозвался дракон. «У тебя просто нет опыта общения с драконьими матерями». «Да как-то Ариата Летицы не показалась мне слишком уж тревожной мамочкой. Наоборот. Она меня всячески отговаривала помогать Эдгару». «Естественно. Ты ведь тоже теперь её ребёнок. В смысле, жена сына, почти дочь. И ты девочка». А на помощь Эдгару они с папой наверняка собирались отправиться сами. Если бы потребовалось. А почему он не прилетел знакомиться со мной? Некогда. На нём клан. На свадьбу бы прилетел. Ну и клан. Я притихла, осмысливая. Тряхнула головой. Решив, что уточню всё потом, а сейчас всё же нужно встать с пола. Ирден, пойдём. Мне надоело тут сидеть. Иди, я подумаю немного, если ты не против. А ты и снял? Я радостно вскочила и отбежала на несколько шагов. Меня тут же дёрнуло обратно. А одна из рук дракона взлетела вверх. «Ты забыл?» «Ах, да!» Хлопнул себя лбу мужчины и соизволил встать с пола. Невозмутимо отряхнулся, осмотрелся. Симпатично. Хотя и темноватая обстановка. «Ты покажешь мне ваше родовое гнездо, феечка?» «Не называй меня феечкой!» «А снять привязь?» Я потрясла рукой. «Ягодка, прости, но нет. Будь моя воля, я бы тебя ещё ближе держал. Что-то мне после сегодняшнего полёта через полмира даже десять шагов кажутся слишком далёким от тебя расстоянием. А вы, женщины, существа коварные. Моя матушка это только что продемонстрировала. Твоя тоже, к слову». Я не нашлась, что ответить на эту констатацию. Сама ведь тоже только что стала жертвой этого коварства. Ну и, если быть совсем уж честно, то тоже намеревалась как-то выставить Ирдена с территории Амазонок. Просто он меня опередил и не дал этого сделать. И вещи все там наши остались, — задумчиво добавила я. Мой-то гардероб тут есть. А вот тебе придётся что-то взять у Леандра. Он почти догнал тебя. Или давай отправимся в Берюс. Ну уж нет, малинка. «Я должен погостить в твоём отчим доме хоть недолго и посмотреть, как тут всё у вас. Любопытно ведь. В прошлый раз я не задерживался и не менял и поставь. Тогда останемся до вечера». «Почему?» Я поджала губы и промолчала. «Почему, почему?» «Потому. Здесь у меня аккуратная девичья комната с обычной кроватью, рассчитанной на одного человека». и давать повод братьям и папе хоть как-то заподозрить, что у нас семейные сложности, я не собиралась. А останься мы тут, придётся просить выделить нам другую спальню, супружескую. Ведь зайтись мы по разным комнатам не сможем из-за скованных рук».